47. Булатов перечитывал короткое ИИНа письмо. В нескольких шутливых словах она сообщала ему о том, что на целых два года уезжает в Индию. «В Мадрасе есть университет, и я там буду преподавать. Не знаю, многому ли научатся молодые индусы от меня». Мне всегда думалось, что учить я не способна, но я-то, несомненно, кое-чему поучусь. У их отцов и дедов возможно, что по возвращении вы увидите во мне убежденного йога. Представив лицо и правильное с крупным ртом и несколько суженными удлиненными глазами, он подумал... о том, что когда кожа ее приобретет загар под индийским горячим солнцем, и ее станет походить на красивую индуску, особенно если еще наденет местные одежды – сари. Было немного грустно от того, что она уезжает, что ее не будет в Москве. Так бывает каждый раз, когда из круга твоих встреч уходит. Или надолго, или навсегда. Хороший, интересный человек. Но было и радостно за Ию. Ей, молодой, пытливой, беспокойной, это долгое и нелегкое пребывание в ином, непохожем мире даст много. И она, в свою очередь, не будет в нем пассивна. Напрасно она скромничает. Молодые индусы приобретут совсем неплохую наставницу. Булатов раздумывал о Ииной судьбе, о ее жизни, о том, как жизнью Ии пересеклась и его жизнь, о напрасных, мучительных подозрениях жены по поводу характера его и Ииных отношений и жалел о том, что письмо пришло. Слишком поздно. Оно было брошено в ящик почтового отделения аэропорта, и я улетела. Она вчера уже вышла в Дели, под опаловое небо индийской столицы, в котором кружат и кружат черные коршины. А на днях будет и в Мадрасе, на берегу теплого Бенгальского залива. Он ее не проводил. Не пожелал ей счастливого пути. Жаль, очень жаль. В письме не было об этом ни строки, но Булатов не мог не понимать истинных причин столь неожиданного и поспешного отъезда Ии буквально за три девять земель. Он не знал иных разговоров с Липочкой Свешниковой. Он не знал ее долгих размышлений, О правомерностях и не неправомерностях вторжения в чужую жизнь, но он догадывался о чем-то подобном, и для него было ясно, что если Ия и могла в своем обескураживающе прямом стиле делать категорические заявления о том, что все средства хороши, если с их помощью достигают цели, то это только слова. На деле же она совсем иная. Телефонный звонок прервал его раздумья над письмом. «Василий Петрович, простите, пожалуйста», — говорил в трубку молодой голос. «Это Феликс Самарин. Я долго не решался обратиться к вам, но Лера сказала мне, что вы... Словом, мне очень надо с вами посоветоваться». «Василий Петрович, не можете ли...» «Давай, Феликс, приезжай!» Перебил его Булатов, слыша, как тот волнуется у телефонной трубки. «Давай, сейчас же жду!» Через полчаса Феликс сидел перед ним в кресле и, бледнее, крутил в руках свернутую в трубку школьную тетрадь. «Ну, излагай!» Подбодрил его Булатов, бросив взгляд на эту... лиловую трубку и, прекрасно понимая, зачем к нему примчался молодой Лерин муж. Вот так же когда-то, еще до войны он сам, рабочий авиазавода, прибежал к прославленному советскому писателю, держа в руках такую же вот лиловую трубку. «Рассказ, что ли?» — спросил он точно так же, как его Спросил тогда писатель, и так же, как тогда он, Булатов, Феликс вместо ответа только кивнул. «Ну давай, давай сюда!» Он взял трубку, нагретую рукой Феликса, развернул, разгладил на колени, прочел название рассказа «Сладкая жизнь». Наверное, о том, как одной молодой особе, уехавшей из Москвы за рубеж, не слишком-то сладко жилось там, а? Феликс растерялся. — Да, — сказал смущенно, улыбаясь. — А вы откуда знаете? — Да знаю, брат, все знаю. Он не находил ответа. Молча смотрел на Булатова. но смотрел нерастерянно, а с тем самым упрямством, о котором только что сказал Булатов, когда рука сама собой тянется к одиннадцатой, к двадцатой тетрадке. По ней бьют, а она тянется, тянется. «Столько всего на свете», — сказал он наконец. «Вот хочется сказать людям, что ты об этом думаешь, как расцениваешь... То или иное, то или иное, попробуй прежде всего рассказать людям о себе. На твоем поколении величайшая ответственность за судьбу страны, а в конечном счете за судьбу коммунистического завтра на земле. Вот что ты думаешь о себе, о своих друзьях, о своих подругах, расскажи. Так ли живешь сам, так ли живут твои товарищи? Куда вы идете, к чему стремитесь? Ты прав, столько всего на свете, но среди этого всего есть главное. Не трать себя на раздумья о пустяках. на расписывание их на бумаге, думай о главном, о цели нашей жизни, о путях к ее достижению. Мы прокладываем дорогу человечеству. Нам трудно. Но эта трудность не обывателей, а пионеров, разведчиков. Ты меня понимаешь? Понимаю, Василий Петрович. хотя бы потому понимая, что так же, как вы, — говорит мой отец. На вас, мол, ответственность не пропляшите то, что вам передают из рук в руки старшие поколения. Вы уже не мальчики, задумывайтесь о будущем. У вас уже свои дети, у кого есть, у кого вот-вот будут. О их судьбах подумайте. Ну и что, думаете? Думаем. На днях свешниковы вернулись из Пскова, в восторге оба от поездки. Антонин, он же мне вроде молочного брата, просто вопит. Я, дескать, в трех соснах путался, жизни, души народа не знал. Я ему Богородец и страстотерпец преподносил, а народ небледно бледно-зеленое». Не синее лицо, а румянец во все щеки, не святые и не святоши жизнь творят, а богатыри труженики. Вы у него в мастерской были? Поинтересовался Булатов. Нет, Василий Петрович. В Шереметьевском аэропорту позавчера встретились Ию Паладину провожали в Индию. Ию? Вы были? В аэропорту Булатов вчиркнул зажигалкой, чтобы прикурить сигарету. Да, такая мужественная, шутила до последней минуты, но все-таки прослезилась. Просила <поцеловать>, поцеловать вас при случае. Я сказал, сама целуй, когда вернешься. Зажигалка все горела, неприкуренная сигарета была зажата в пальцах. Булатов смотрел в глаза Феликсу, но видел не только эти настороженные глаза. В глазах этих ему виделся мир, в который вступал Феликс. В том мире были радости, горести, встречи, расставания, была любовь, были трагические разрывы, был труд. как подневольная лямка для одних, и труд, как радость, как творчество для других, было все, из чего состоит жизнь человека и человечества. Занятый мыслями он не заметил, как Феликс, именно и стараясь сделать это понезаметнее, взял со стола свою тетрадь, вновь скрутил ее в трубку и сунул в карман, чтобы через какой-то срок принести, конечно, вторую, третью, двадцатую. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз. Май 2021 года. Звукорежиссер Галина Буткевич читал Владимир Баклейчев.